Глава 4. К двухэтажному кирпичному зданию гостиницы они подъехали уже затемно. Приткнулись на ярко освещенной парковке, под завязку забитой автотранспортом, тяжело груженными самосвалами, фурами дальнобойщиков. Но и легковых автомобилей здесь тоже хватало. Марина вышла из внедорожника первой. Осмотрелась. Трасса шла по темному плотному лесу. Свет неоновых фонарей касался мощных ветвей плотно росших елей. Цвет хвои в ночи казался почти черным. Марина задрала голову. С темного, абсолютно чистого неба ей подмигивали крупные яркие звезды. Ветер стих совершенно, в воздухе разлилась стылая свежесть. Марина вдохнула полной грудью бодрящий густой воздух. Раз, другой, третий. Неспешным шагом прогулялась к дверям гостиницы и вернулась обратно к машине. Ефим ждал, облокотившись на капот гранд Чероки, и устало улыбался. — Потерпи немного, еще два часа дороги, и мы прибудем на место. Марина обернулась на мрачную стену темнеющего леса. — Я буду жить в такой вот лесной глуши? — со страхом спросила она. — Откуда ты взяла? — Ефим вопросительно вздернул брови. «Так ты же сам сказал!» – развела руками Марина. «Я не так говорил», – возразил он и сменил тему разговора. «Сейчас надо поесть очень плотно. Приедем на место глубокой ночью, не до еды будет». Он внимательно смотрел на Марину, видимо, ожидая вопросов. Но она ни о чем не спросила, только кивнула. Ефим продолжил инструктаж. «В гостинице сворачиваем налево». Идем по коридору прямо до гардероба. Раздеваемся и в зал. Я на раздатку, ты за столик. А в дамскую комнату можно? Робко поинтересовалась она. В туалет, что ли? Усмехнулся Ефим. Да, можешь сходить. С правой стороны будут две двери. М и Ж. Найду. Заходим. Голова раскалывалась на мелкие кусочки. Аппетит куда-то исчез но она смогла запихнуть в себя тарелку наваристых щей, гуляш с картофелем и салат из белокочанной капусты с болгарским перцем, заправленный уксусом и душистым подсолнечным маслом. Половину этих порций можно было оставить на тарелках, но Корсаков не сводил с нее обеспокоенного взгляда. — Как ты себя чувствуешь? Вид у тебя не очень. — Что-то есть расхотелось. Видно, перетерпела. А вот компота или морса с удовольствием выпью. «Сейчас, подожди». Корсаков направился к раздатке и через несколько минут поставил перед ней поднос с шестью стаканами компота. «Три из мандаринов и три из свежих яблок». «А ты будешь?» — опомнилась Марина, когда залпом опустошила четыре стакана компота из шести. «Извини, я увлеклась». «Все нормально», — заверил ее Ефим. «Остатки по-братски разделим. Стакан с яблочным компотом мне...» «А мандариновый тебе?» «В дорогу нам полуторку морса клюквенного приготовят. Я с девушкой на раздатке договорился». Марина откинулась на спинку стула и блаженно прикрыла глаза. Неумолимо подкралась дремота. «Скоро едем». Ефим положил руку ей на плечо. «Только машину заправлю и приду за тобой». Он ушел, а Марина решила прикорнуть за столом. Сидеть прямо уже не было сил. Она опустила голову на сложенные перед собой руки. — Не вздумай рыпаться! — услышала зловещий шепот Тимофея Большакова у себя над духом Пошли! — Ты откуда? Что тебе от меня надо? Ты следишь за мной? Она оторопела, вскочила. — Так вот, кто нас на Ниве, наверное, преследовал, — догадалась сразу. — Конспиратор несчастный! — У меня приказ руководства! — зло усмехнулся Большаков. «Вернуть тебя домой?» «Нет!» С ненавистью выдохнула ему в лицо. «Я сейчас закричу!» «Не успеешь!» Холодно глядя ей в глаза, негромко произнес он и показал зажатый в кулаке шприц-тюбик. «Отрубишься моментально». «Не смей!» «Да?» «Тогда поедешь, как миленькая, добровольно». «Хорошо, только в туалет забегу». Она покорно накинула на плечи лямки рюкзачка. Большаков крепко вцепился ей в предплечье. — На помощь своего мужика надеешься? — Зря. На заправке с ним плотно мои ребята работают. А нефиг чужих баб окучивать. Не твое, не тронь. Он слегка подтолкнул ее в бок. — Иди, я тебя в туалете возле кабинки по покараулю. Марину затрясло в жесточайшем ознобе. Что ей делать? А вдруг они убьют Ефима? — Нет, только не это. — Не посмеют. Сердце отчаянно трепыхалось, отдаваясь глухим пульсом в висках. Ноги вмиг сделались ватными. Надо срочно уходить. Пусть уж лучше ее в лесу волки сожрут, но Большакову она не покорится. Тимофей распахнул дверь женского туалета и вошел в тамбур. Две кабинки с приоткрытыми дверками оказались пустыми. — Заходи, — кивнул он на одну из кабинок. — Я постою по караулю. — Ни за что! — разозлилась Марина. — Не смей меня унижать, ты, козлина! Глаза начальника охраны сверкнули нехорошим блеском. — За козлину и палец прокушенный, ответишь. Что в тебе, сучки, похотливый Роберт нашел? Радовался бы, что избавился, а он погоню устроил. — А если женщины зайдут сюда? Как ты им объяснишь, почему ты здесь находишься? — Никак. Выйду. Подумаешь? Марина чудом сдержалась, чтобы не плюнуть в наглую рожу Большакова и не высказать все, что она о нем думала. «Молчи!» — приказала себе и до ломоты сжала челюсти, чтобы не сорваться. Взгляд ее уперся в окно тамбура, до половины замазанного белой краской. Она скользнула в кабинку, сделала свои дела и быстро сняла с одной ноги кроссовку. Прислушалась. В тамбуре стояла тишина, разбавленная тяжелым дыханием Большакова. Кукиш тебе, пробормотала она себе под нос. Не дамся. Главное, чтобы ты шприцем не ткнул. Марина вышла из кабинки и с визгом бросилась к окну. Зажмурилась и, отвернув лицо в сторону, что есть силы, саданула по нему кроссовкой. Один раз, второй. Послышался звон разбившегося стекла. Поток холодного ночного воздуха устремился ей в лицо. Она в секунду вскочила на низкий подоконник и вцепилась в ручку старой рамы. Сзади площадной бранью разразился Большаков. Он рывком дернул Марину на себя. Дверь коридора распахнулась. «Что происходит?» — послышался чей-то грубый мужской голос. «Спасайтесь! Пожар! Горим!» — заорала во всю силу легких и остервенело заехала пяткой в лицо начальника охраны. И вдруг почувствовала укус комара в бедро. Откуда комар-то взялся? Успела подумать, прежде чем сознание померкло, и она рухнула наружу в проем разбитого окна.